Глава Мы с Фрэнсис присоединились к герцогине, которая сидела в гордом одиночестве. Она с интересом взглянула на кузину и спросила. «Дорогая, вы понимаете меня? Говорят, вы научились читать по губам». Девушка кивнула, а я снова обратила внимание на этот пристальный взгляд. Герцогиня изучала Фрэнсис. Старушка обладала острым аналитическим умом и, естественно, делала свои выводы. Но почему вы не говорите? Ведь эта беда случилась с вами несколько лет назад, и вы не могли забыть речь, вдруг поинтересовалась герцогиня. Фрэнсис незаметно бросила на меня многозначительный взгляд. А что я должна была сказать? Возможно, у сестер была версия, которая объясняла ее странное молчание, но я-то ее не знала. После того, как Кузина потеряла слух, начала я придумывать на ходу. Она испытала такой шок, что у нее отняла и речь. Для молодой девушки это ужасное потрясение. Ну, ничего, милая, и с этим можно жить, причем довольно неплохо, фыркнула леди Камберленд. Вам не придется слушать этих несносных мужчин и их вечное недовольство женским родом. Кстати, я заметила вас в компании Лероя Сафолка. Это что-то значит? Фрэнсис отрицательно покачала головой, а я сказала: «Не думаю, что у него какие-то серьезные намерения по поводу кузины. Зато у вашего супруга они очень серьезны. Уверена, что граф хочет заполучить земли для строительства очередного канала». Неожиданно заявила герцогиня: «Постарайтесь избежать этого брака, иначе ваша жизнь будет похожа на ад. Лерой Сафолка обладает очень тяжелым характером. В этом они похожи с моим Домиником». «Если другой молодой человек спокойно примет решение родителей, вступит в брак и станет жить обычной жизнью, то Лерой — нет. Он будет чувствовать себя, как зверь в клетке. Хищники в них сходят с ума. А вы будете вечным раздражителем, напоминанием о потерянной свободе». Как же верно она говорит, если бы все понимали такие простые истины. После пикника прошло несколько дней. Граф продолжал навязывать Лерою общество Фрэнсис, а тетушка постоянно хвалила ее по пять раз на день рассказывая о талантах дочери и каждый раз придумывая новые подробности. Герцогиня Камберленд пригласила наше семейство на открытие сезона, и теперь леди Хоггарт готовилась к этому событию со всем энтузиазмом. Она таскала дочь по магазинам в поисках бального платья, видимо, надеясь, что Фрэнсис сразит Лероя с помощью какого-то невероятного наряда. А мы с кузиной ждали того самого дня, когда навсегда покинем стены этого дома. Фрэнсис уже написала матери письмо, в котором, как могла, объяснила свой поступок и попросила прощения. Я же ничего никому не собиралась объяснять. Мне было плевать на чувства незнакомых и малоприятных людей. У меня было занятие поважнее — разобраться, где находится Босинский мост. Сначала я изучила карту, которую нашла в библиотеке, а потом попросила графа, чтобы он позволил мне сопровождать тетушку и кузину по магазинам. «Если вы решили, что тоже будете присутствовать на балу, то я разочарую вас. Мне бы хотелось провести время с удовольствием, а не следить за тем, чтобы моя супруга не сказала ничего лишнего. Займите себя чем-нибудь полезным. Начните что-нибудь вышивать, например, подушечку для церкви. Это занятие куда предпочтительнее для замужней женщины, чем балы». Мне просто хотелось немного развеяться. Заодно купить нитки для вышивки. Ответила я, спокойно выдержав его взгляд. Что ж, вы можете составить компанию своим родственницам. Наконец произнес Саффолк. И да, купите себе что-нибудь к брачной ночи. Я желаю видеть вас в чем-то соблазнительном, а не завернутую в сорочку с глухим воротом. Вы все поняли, Леди? Да, я поняла. Мне хотелось плюнуть в его циничное, насмешливое лицо. Вот и хорошо. Он холодно поклонился и вышел. Город произвел на меня неизгладимое впечатление. Я даже на какое-то время почувствовала себя героиней викторианского романа. По брусчатке с грохотом проезжали экипажи, ругались между собой возницы. На высокой башне из серого камня громко отбивали каждый час большие часы, И среди всей этой какофонии звуков слышались звонкие голоса мальчишек, продающих газеты. «Сенсация! Сатанинские ритуалы в салоне леди Фьюрс! Дух ее мужа укусил их пса!» «Сенсация! Механические фигуры месье Окфоса украли парик судьи Роджерса!» Многочисленные продавцы навязчиво предлагали еду и напитки, среди которых были дымящийся печеный картофель, леденцы на палочке, мясные пироги и имбирное пиво. Я высунула лицо в окошко и с удовольствием рассматривала все, что меня окружало. Босинский мост был виден с любой точки города. Огромное строение из белого камня пронизывали лучи весеннего солнца, делая его еще более величественным. Если судить по карте, к нему вела как раз та дорога, по которой мы и ехали. Пока тетушка рассматривала платья, имеющиеся в наличии в магазине «Мадам Дюфо», Я пыталась выбрать ночную сорочку. Если граф потребует показать ему свою покупку, я должна быть во всеоружии. Мое внимание привлекла прозрачная вещица с широкими рукавами, отделанными кружевом. «Вам помочь?» Мадам Дюфу оставила тетушку и подошла ко мне. «О, я вижу, что вы хотите обрадовать своего мужа. Можно дать вам совет?» «Да, прошу вас». Я повернулась к ней. «Не стоит брать именно эту сорочку, леди Сафолк. «Точно такую приобрела леди Мариэлла Бингли», — тихо сказала мадам Дюфо. «Давайте подберем то, что подойдет именно вам. Есть у меня одна соблазнительная штучка». Никаких штучек мне не хотелось, потому что соблазнять я никого не собиралась. Но приходилось молчать и кивать с многозначительной улыбкой. «Пусть думает, что я кровь из носу хочу соблазнить своего престарелого мужа». Мадам Дюфо вернулась через пять минут, неся в руках коробку, перевязанную лентой. «Вот. Леди Сафолк, давайте зайдем за ширму». «Думаю, вашим родственницам не стоит видеть, какое нижнее белье вы покупаете». Мы удалились с глаз тетушки и Фрэнсис. Хозяйка магазина открыла коробку с таким видом, будто там лежал пеньюар от Карин Гилсон. Но, к моему удивлению, вещь оказалась действительно очень достойной. Правда, уж очень откровенный. Полупрозрачная сорочка нежно-розового цвета со вставками из кружева по бокам. Она точно была создана для соблазнительных кокеток и наверняка привела бы графа в восторг, но ее никто не собирался демонстрировать. Сорочка чудесна, я ее беру. Сразу согласилась я, дабы избежать назойливых уговоров. Счет прислать вашему супругу? Моментально засветилась мадам Дюфо. Да, спасибо. Через полчаса мы вышли из магазина с покупками. Тетушка купила Фрэнсис бальное платье, какие-то аксессуары, ну а я обошлась одной сорочкой и нитками для вышивания. Наступило воскресенье. В доме только и слышались возбужденные восклицания моей неугомонной родственницы. Она без конца доставала слуг, ей что-то не нравилось. Потом тетушка заваливалась в кресло с ромашковым чаем, но через полчаса тишины все начиналось сначала. Я же с нетерпением ждала того момента, когда все уедут. Собрать вещи заранее у меня тоже не получалось. Я боялась, что это заметит миссис Сигер или кто-то из горничных. Перед тем, как отправиться на бал, Фрэнсис заглянула ко мне в комнату и сказала. «Прошу тебя, будь осторожнее. Это наш единственный шанс. Если тебя заметят и вернут, представляешь, что граф с тобой сделает». «Хорошо, я буду очень осторожна», — пообещала я, чувствуя легкий мандраж. «В полночь под Босинским мостом», — шепнула она и выскользнула в коридор.